Глава 2. Анклав. Наутро чувствовал себя прескверно. С распухшим сухим языком, словно сдохлый рыбиной во рту. С жуткой головной болью я с трудом поднялся с дивана. Выколупал из кластера к вамотелину, закинул в рот, попробовал проглотить. Таблетка встала поперек горла, я поперхнулся, выкошлил ее на пол. Сгреб пачку с сигаретами, трясущейся рукой выбил одну, прикурил. После известных событий, еще до того, как передвигаться по дорогам стало небезопасно, я подался из Белгорода в ближайший анклав, который находился в Курске. На краснознаменной, в кирпичной пятиэтажке, заселился в брошенную однушку. В принципе, мне было все равно, где жить, лишь бы не капало». По настрою и отношению к нынешней жизни мало волновали удобства и санитария. Осознание своей ненужности, бессмысленности существования, запустение и крах привычного мира ввергали меня в жуткую депрессию. Я жил ради жизни, без цели, без смысла. Порой жалел, что у меня были таблетки. Может, боль как когда-то оторвала бы от бутылки или язва до канала. Я не в силах бороться, мой дух сломлен. Я опустошён, выхолощен, как лоскут, зацепившийся за кусту дороги. За долгие годы выгорел на солнце, потерял цвет, впитал дорожную пыль, обтрепался ветром, стал тонким, хрупким. Я затушил окурок в банке из-под горошка, пошатываясь, побрел на кухню. За столом сидел Андрей, крутил во рту зубочистку и листал журнал. Я почему-то не удивился ему, пробурчал «Привет» и, раскачиваемый несуществующими ветрами, прошаркал к столу. Он кивнул, пододвинул мне стакан с водой. Я обхватил его трясущейся пятерней и порывистыми жадными глотками выхлебал. Храня молчание, Андрей вытащил из кармана потрёпанный кластер с таблетками, выдавил одну и снова наполнил стакан из канистры. Я не стал спрашивать, что за лекарство, проглотил и не поморщился. Избегал встречаться с ним глазами. За вчерашнее непотребство, за сегодняшний полураспад испытывал душевную и физическую боль. В гробовой тишине я развернулся и по раскачивающейся палубе, придерживаясь за стены, направился в туалет. Сделал мокрое дело в растрескавшуюся, пожелтевшую раковину, под которой стояло вонючее помойное ведро. После чего сполоснул лицо теплой застоялой водой из умывальника. Не вытираясь, посмотрелся в заляпанное зеркало с потеками и отслоившееся по краям амальгамой. На меня глянул жалкий, неопрятный, с опухшей губой, взъерошенный, отекший, с тенями под скулами и в глазницах, с пятидневной щетиной алкаш, подрагивающий рукой, Взял с полки расческу с выломанными зубьями и програбил грязные тронутые сединой волосы. Обтерся серым полотенцем и еще несколько минут стоял перед зеркалом, не решаясь пройти на кухню. Я вдруг подумал, а на самом ли деле был Андрей? Он все время молчит, как вообще оказался в квартире, откуда у него таблетки, Пришёл со своей канистрой. От этих мыслей меня окатило кипятком». В голове задребезжала мыслишка. «Неужели на меня все-таки настигла? Чертва белка!» Придерживая стены, я осторожно одним глазом выглянул из-за косяка. Посмотрел через сумрачный коридор на кухню. «Ну ты как, Михалыч? Башка в хлам?» Андрей обернулся на меня. Я кивнул, вышел из уборной. «Хлебнул, брат, ты вчера лишнего, но, надо признать, у тебя был повод». В мыслях я с ним согласился и подумал, какой же он все-таки классный. Вон тебе и таблетки, и водицы, и навестил, а я его даже не поблагодарил за вчерашнее спасение. Так увлекся рассказами о себе эпичном, что остальным и рта не давал открыть. «Послушай, Андрей, в горле першила я откашлялся, но лучше не стало». Продолжил трескучим голосом. «Ты вчера, ну, вроде, заступился за меня. Спасибо». «Да ладно, этот отморозок даже треснуть как следует не умеет, только губу раскровил». «А что, этого мало?» Вдруг вспыхнул я. Стало как-то обидно, что вот так с с моей губой. Затем примирительно промямлил. «Человека бить вообще варварство!» «Кто тебе мешает быть сильным?» Я посмотрел на Андрея и ничего не мог придумать лучше, как сказать. Возраст уже не тот. Разве нужно быть молодым и могучим, чтобы удержать в руке такую вот штукенцию? Он ловко вытащил из-за пояса пистолет и передернул затворную раму. Она лязгнула, словно не патрон подавала в патронник, а последний гвоздь для крышки гроба. Андрей держал в согнутой руке черный пистолет стволом вверх. Пальцем прижимал спусковой крючок, уверенный, смертельно опасный, и смотрел на меня косо. Его глаза снова стали такими, когда целился в шурума. Надо сказать, это производило впечатление, я даже струхнул. Представил, с какой легкостью он может меня укокушать в пустой квартире, почти в пустом доме, в безлюдном городе. Почему-то вспомнилась тайга, браконьеры... освежевывающие амурского тигра и случайно вышедший на них грибник. «Ты как, в порядке?» Андрей убрал пистолет на место. На вождение спало, я сморгнул. «Да», — выдохнул неуверенно. «А так, в целом, ну там, сердце, давление, печень. Я почему спрашиваю? Вчера в депо на медпункт набрел. Таблетки всякие там есть, непросроченные попадаются «М-м-м!» Промычал я неопределенно. «Двенадцатиперстная беспокоит. Но у меня квамател с запасом имеется. Остальное вроде как бы в порядке». Ну и ладненько. «Летать пробовал или только в мастерских ковырялся?» «Летал, конечно. Мне показалось, что он об этом вчера уже спрашивал, но на всякий случай повторился. Мы ведь самолеты делали. Ну, как самолеты?» Сначала аккорды, два по 230 лошадок, потом кариба. А на серьезной технике? Нет, признался я. Ладно, я чего пришел, вчера вроде как бы напоили тебя. Сами огурцы, а ты мучаешься. Таблетки вот принес, узнать, как ты тут. Он замолчал, поиграл зубочисткой, обвел взглядом кухню, продолжил. А ты неплохо устроился. Давно здесь? Я наморщил лоб. Вроде вчера все рассказал. В анклаве скоро год, как буду. В этой квартире чуть меньше. Всё здесь не моё, кроме журналов, сигарет и консервов. Да, консервы, консервишки, консервунчики. Андрей печально усмехнулся. Остались мы здесь подыхать. На его скулах зло заходили желваки. Лучше бы новой земли не было, попарились бы все в этой аномальной баньке. Зубочистка замерла и торчала изо рта, словно ядовитый шип. Я согласен с Андреем на все 100. Не один раз сам об этом думал. Нас слили, бросили доживать на осколках городов, как мусор, как ненужный багаж. Хотя они обещали вернуться, я не встретил еще ни одного идиота, кто бы в это верил. Я не отвечал Андрею, сколько уже об этом передумано, переговорено... Тем более, что ни сил, ни настроения развивать эту тему не было. Разговор не клеился. Честно признаться, я мечтал об одном – завалиться на диван и проспать еще часов это так пятнадцать. «А ты, Михалыч, хотел бы на новую землю?» – вдруг спросил Андрей, когда я уже было собрался извиниться и отчалить. «Конечно», – не раздумывая, ответил я. Эта мечта жила во мне с того самого дня, когда открыли планету, пригодную для жизни. Мне не хватило буквально нескольких баллов, чтобы стать переселенцем. Этими несколькими баллами могли быть моя несуществующая жена и ребенок. Возраст и специальность давали мне шанс. «И я», – проговорил Андрей. Долгим грустным взглядом он посмотрел в окно. Я достал сигарету, закурил. Белесый дым заклубился по кухне и потянулся к открытой фрамоге. Андрей обернулся. Тоже раньше этим дермецом баловался. Бросил пять лет назад. Вытащил изо рта зубочистку, поднес к глазам. Благодаря ей. Теперь, если нет щепки в зубах, десны чешутся. Да уж, а я наоборот, недавно развязал. Перестал как-то за жизнь цепляться. Не потонем, так зажаримся. «Зря ты так, Михалыч. Все может сложиться лучшим образом. Судьба, ты же знаешь, злодейка. Держись меня и выкарабкаемся. Вот увидишь. Обязательно выкарабкаемся». «Как это?» – заинтересовался я. «У тебя будто тот рояль звездолёт в кустах спрятан». Хотел было изобразить усмешку, но едва дернулись губы, как боль тут же остановила их движение. Получилась в итоге жалкая гримаса. А вот это уже другой вопрос. Он лукаво подмигнул мне, встал и бодро сказал. «Ладно, пойду я. Ты давай, не разлеживайся. Как оклемаешься, перебирайся к нам. Вместе безопаснее. На тебя кое у кого зуб имеется. На твоем месте я бы один в кафе не ходил». «В столовку», — поправил я. «Что?» — говорю, «в столовку, а не в кафе. Все называют то место столовкой». «Как скажешь, Михалыч, как скажешь». Андрей ушел, я затушил сигарету и поплелся в комнату на диван. «А это совсем неплохо, перебраться к Андрею», – думал я. «Они крепкие парни, помоложе меня будут, защитят, если что. Втроём веселее, коллеги к тому же». Я старался не думать о соседей снизу, как он будет без меня ходить в столовку. с кем тоскливыми долгими вечерами разговоры разговаривать, и кому станет показывать альбомы с потрепанными, выцветшими фотографиями, с лицами и людьми, ни о чем мне не говорящими. Я сластил пилюлю, мысленно обещая, что буду навещать, и он даже не почувствует моего переезда. Ругал себя за мягкая телость, убеждал, что сейчас каждый сам за себя, что время милосердия прошло после старта Дороти, но, заслышав густой мокротный кашель снизу, съежился. Постарался больше ни о чем не думать, натянул простыню на голову. Меня разбудил грохот. Открыл глаза и ничего не мог разобрать в темноте. Диван трясло, кругом все рушилось и падало. С кухни донесся звон битого стекла, что-то затрещало и обвалилось. Мысли путались, рассыпались горохом. Вдруг где-то справа раздался оглушительный раскатистый грохот. прошелся дрожью по этажам, качнул мой диван. Что-то тяжелое упало со стола. Наверное, гантель, которой я колол орехи, покатилась, громыхая по полу. Подумал, что надо бы выбежать на улицу, но слабость, снедающая апатия, крепко пришпилили меня к промятым пружинам. Будь что будет, я лежал в темноте, курил и все думал. Вот она, судьба. Если прибьет, то так тому и быть. Пусть все кончится сейчас, днем раньше, днем позже. Земля еще вздрагивала слабыми конвульсиями, когда я докурил сигарету, бросил бычок на алюминиевый поднос, стоящий на полу у дивана, повернулся на бок и накрыл голову подушкой. Гори все огнем. Утро было недобрым. Стук в дверь, долгий, настойчивый, выдернул меня из липкого сна». К этому часу ощущал себя уже более-менее, обрел твердость в ногах. С мыслями было сложнее. На пороге стоял фёдор Игнатьевич. Он был в мокром дождевике, в своих несменяемых вытянутых на коленях трениках, в обрезанных по щиколотку резиновых сапогах на босую ногу. Капитан Трикотан говорил взволнованно и от того путано. «Серега, пойдем скорее. Одевайся ты, давай». «Откапывать надо! Там кого-то! Скорей давай!» «Привалила идти етива мать!» К «Соседнему подъезду каюк! Тетка с больным, всё. Не говоря ни слова, я быстро оделся, и мы вышли на улицу. Накрапывал дождь, воздух был сырым и плотным. У соседнего подъезда суетилось около двух десятков человек в разноцветных дождевиках. Работали молча, скорбно. Из входной двери под самую перекладину вывалилась куча битого кирпича и куски бетона. Медлительные, словно вареные, старики по камушку брали из кучи, передавали по цепи и складывали в пирамиду поодаль. Казалось, они исполняют какой-то погребальный ритуал, бесполезный и бессмысленный, заведенный давным-давно. Никто уж и не скажет, о чем он. С первого взгляда стало ясно, что без бульдозера или экскаватора здесь не обойтись. Разрушение произошло внутри здания. Вероятно, рухнула плита перекрытия на верхнем этаже и проломила потолки нижних квартир. За уцелевшим фасадом через разбитое окно виднелась противоположная стена, оклеенная обоями со светлыми квадратами от мебели. «Давно они здесь?» – спросил я у Игнатьича. «Сейчас, наверное». «Я и сам недавно встал. Кричали громко. Думал, ты услышишь. Так орали, звали старушку с мальцом. Зря стараются. Сюда бы технику какую. Наверное, померли уже все». Помолчал и добавил. «Хорошо, что только они одни жили в этом подъезде. Говорят, по городу есть еще обрушение. Все пустое». Игнатич махнул рукой, помолчал, а потом продолжил. «Как нас Бог уберег». После зайди, посмотри, какая у меня по потолку трещина сквозанула. Ага, с палец толщиной. Между плитами пошла, пошла, у окна свернула и до стены. Везунчик ты, однако, Игнатич, надо тебе оттуда сваливать, к людям ближе перебираться. Еще одно землетрясение, и тебя будем откапывать. Я похлопал себя по карманам в поисках сигаретной пачки. Пусто, в квартире оставил. Когда еще будет? Трещина дальше не пойдет, в стену уперлась. Все, баста, некуда дальше. Ну и что, что плита немного разошлась? Они у нас и без землетрясения расходились. Мы молча глядели на копошащихся спасателей. Завал меньше не становился. В разрушенном подъезде жили старуха и ее больной сын-паралитик трудноопределимого возраста. Его словно изломало чудовище. оставила мучиться, страдать за какие-то страшные грехи. Когда они возвращались из столовки, бедняга сползал с коляски возле подъезда, затем по ступеням до квартиры шел самостоятельно. Бабка волокла следом инвалидное кресло. Парень двигался коряво, дерганно, страшно, цеплялся за стены, перила, казалось, при этом испытывает жуткие страдания. Больно было смотреть, Выглядело так, будто на следующем шаге он сложится и уже не поднимется. Вместо слов он издавал мычание и постоянно закатывал глаза. Таким на новой земле точно не место. Будущее должно строиться крепкими здоровыми особями с розовыми щеками, в здравом рассудке и твердой памяти, энергичными и предприимчивыми. К тому же у каталки скрипело колесо. заслышав звук, Словно мясник точит нож, я подходил к окну и через занавеску подолгу смотрел вслед печальной паре. — Долго стоять и стуканами будете? — послышался гневный женский голос. — Может, уже и поможете? Мы обернулись. Позади стояла раскрасневшаяся пожилая женщина с растрепанными, крашенными в рыжий цвет волосами. В желтом дождевике, в рабочих рукавицах она предплечьем вытирала салбопот. «Пустое. Сюда бы экскаватор», — проговорил Игнатич. «Да и померли уже там все». «Какой умный нашелся», — фыркнула она. «Вот когда тебя завалит, хоть оборись». «Вы не откопаете, он прав», — вступился я за соседа. «Милочь по краям раскидаете, а с глыбами что делать будете? С обломками плит. Может, через щель получится вытащить. Может, лаз остался. Болтаю тут с вами, а там люди помирают». Она махнула рукой и зашагала к спасателям. «Может, правда, поможем?» – спросил Игнатич. «Сам же сказал, пустое». «Да, но вдруг...» «Не вдруг», – перебил я его. «Они жили на первом этаже, все плиты и стены рухнули на них. Да и не жизнь это. Дайте им умереть спокойно. Отмучились они, хватит», – сказал я это с сердцем, громко. Посмотрел на притихшего Игнатича, уже тише произнес... Ты как хочешь, можешь размять кости, а я пас, после вчерашнего еще отойти не могу». Я развернулся и зашел в подъезд. В квартире раскурил сигарету. Некоторое время без мыслей глядел на город сквозь грязное с потеками окно. Все было другим, брошенным и ненужным. Теперь за Курск возьмется время, и когда-нибудь догладает таки Будут ли у нас потомки, кто засвидетельствует его кончину?» подумалось об Андрее. Пожалуй, он и ему подобные особи, не утратившие репродуктивных способностей, при удачном стечении обстоятельств смогут продлить агонию человечества. Но ради чего? Это не жизнь. По крайней мере, это знаем мы, те, кто видел ее с лучшей стороны. Хотя о чем я? У них тоже нет будущего. Ни у кого его нет. Мы все стоим одной ногой в могиле. Остаток дней надо как-то протянуть. Может, увижу что-то интересное. А раз так, землетрясение – повод подыскать местечко понадежнее. В кинозале смертников пока еще крутят ленту «Закат человечества». К примеру, в монументальном с толстенными стенами доме со сводчатыми кирпичными потолками, который не то что землетрясение, не всякая бомба разрушит. Я знаю, где такое искать». Пускал дым носом, прикидывал, что возьму с собой и как за один раз все унести. Я уже собрался достать походный чемодан, как вспомнил, что не знаю адреса. Напрочь забыл путь, которым меня вел Андрей. Поразмыслив, решил отыскать самостоятельно. Анклав – ограниченная территория, малая часть города, за день вполне можно пройти вдоль и поперек». Тучи рассеялись, яркое солнце забралось в зенит и нещадно палило. Земля, асфальт, крыши домов, гаражей, машины дымились белесым паром. Становилось душно, как в оранжерее. Я отбил взглядом окрестности. По шершавым стенам кирпичных домов зелеными щупальцами тянулись в юны. Дикий папоротник кущами разросся на газонах. Трава, которую никто не косил, вымахала по грудь. Она взламывала асфальт, лезла между плитами, заселяла крыши, водостоки, карнизы. Спортивные детские площадки, пустыри превратились в поля. Поросль стремительно вырастала в деревья, те бросали семена, все увеличивая и наращивая экспансию. Это было незаметное текучее поглощение цивилизации. Растения подбирались с окраин и постепенно, метр за метром, забирали свое. Дома, улицы, прилегающие к окраинам и паркам, уже скрылись под зеленой мантией. Климат. Он менялся, стремительно превращался в тропический. Было жарко и тихо, только треск цикад нарушал полуденное оцепенение. В вышине изредка мелькали птахи, из-за домов доносился клекот словно кто-то палкой постукивал по высохшему стволу. Я шел в духоте, щурясь от яркого света. Было безлюдно. Лишь изредка в тени под козырьками подъездов различал притулившихся на скамейках стариков. Прочесывать поселение начал с южной оконечности. Казалось, Андрей вел меня оттуда. В итоге я бесполезно прошатался до вечера. Голодное урчание в желудке и нудная боль под ложечкой заставили прекратить поиски. В расчете раздобыть что-нибудь съедобное зашел в ближайшую пятиэтажку. С разбитыми окнами, с перекошенной подъездной дверью дом выглядел брошенным. Я шагнул в рыхлый сумрак подъезда. В нос пахнуло прелой сыростью. В покойной тишине слышалось жужжание мух. Дверь в квартиру справа была распахнута. Я осторожно заглянул внутрь. Хозяева покидали жилище в спешке. По полу разбросаны вещи, всюду царили разгром и беспорядок. Переступив через поваленную тумбочку, я остановился в прихожей. На вешалках остались куртка, прорезиненный армейский плащ, пестрый халат, детская панамка, платок, пустая противогазная сумка. Под облупившимся потолком висела трехрожковая паукообразная люстра. От пыли плафоны стали бархатисто-матовыми. Из дверного проема боковой комнаты, словно вывалившийся язык, выглядывал тощий в коричнево-желтых разводах матрац. Сумрачную тишину разбавляло ленивое жужжание насекомых. Стряхнув оцепенение, я прошел на кухню. Едва переступил порог, как что-то темное, размером с кошку, метнулось в разбитое окно и исчезло. Сердце взбрыкнуло, страх зябью прошелся по спине. Я замер и осмотрелся. Кафель над мойкой потрескался, в швах засела зеленая плесень. Дно раковины затянул рыжий налет. И пыль. Всё покрывало серая вездесущая пыль. Осторожно ступая между обломков битой посуды, подошел к шкафу, заглянул внутрь. Кроме пустых трехлитровых банок и жестяных контейнеров для сыпучих продуктов, ничего не обнаружил. Решил попытать удачу у соседей напротив. По двери, обитые серым дерматином, ползали жирные мухи. Едва я приблизился к квартире, как почувствовал тонкий неприятный запах. Он мне не понравился, но не настолько, чтобы я убрался во свояси. Время от времени в квартирах, особенно на окраинах, мне попадались мертвецы. Их никто не хоронил. В редких случаях засовывали в специальные мешки и стаскивали в подвал. В основном просто закрывали одеялами или покрывалами. Забирали ценные, запирали двери, белой краской рисовали кресты, как на могиле, и уходили». Я надавил на рукоятку и толкнул дверь. Она открылась легко, с тонким петельным писком. Шагнул через порог. Запах мертвечины здесь чувствовался отчетливо, но мух не было. Прихожая убрана, в коридоре ковровая дорожка. Большое зеркало под антресолью чистое. Обувь в ряду стены. Я заколебался. Квартира была обитаема, но запах разложения наталкивал на мысль, что ее хозяин уже не призовет к ответу. Первым делом я направился на кухню. Понадобилась минута, чтобы обшарить шкафы и убедиться, что они пустые. Раздосадованный, я вышел в коридор. Неприятный запах усилился. Опыт подсказывал, ничего хорошего это не предвещает. И в то же время... О, это человеческое любопытство. Я подошел к закрытой двери, под которой лежало скрученное в жгут полотенце. Сердце учащенно забилось. Я надавил на дверную ручку и приоткрыл полотно. Мерзкое зловоние ударило в нос. В комнате с опущенными шторами трудно было что-то рассмотреть. Некоторое время всматривался в смутные очертания. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я различил детали. Большой встроенный шкаф тянулся вдоль всей стены. Середину комнаты занимала широкая кровать. Под простыней кто-то лежал. Определенно это был человек. Влекомый неизвестной силой я шагнул в комнату. Из-под простыни выглядывала высушенная голова. Череп обтягивала темная, почти черная кожа. Глазницы зияли дырами. Безгубый рот оскалился с желтыми зубами. В области живота простыня провалилась, казалось, до самого матраца. Рядом с кроватью на стуле висела мужская одежда. В гробовой тишине у правого уха прожужжала муха. Показалось, что тени в углах, разбуженные этим звуком, зашевелились и потянулись ко мне. Стало жутко, я развернулся и поспешил покинуть комнату. У выхода споткнулся о полотенце. Кто-то специально заткнул щели, чтобы мухи не добирались до трупа. Подумал я, минуя коридор быстрым шагом. Морщась от вони, потянулся к рукоятке входной двери. За мгновение до того, как ее коснулся, дверь распахнулась, и в квартиру ворвалась маленькая сгорбленная старуха. В ее воспаленных, широко распахнутых глазах стоял ужас. Голова поворачивалась на жужжание мух. На меня она не обратила внимания, словно я был частью интерьера. «Опять эти проклятые мухи!» Она с грохотом захлопнула дверь. «Ты слышишь их, Паша? Я сейчас. Сейчас, дорогой, не бойся». «Я не дам им съесть тебя, паскудные мухи!» – шипела старуха, скидывая галоши и семеня по босыми ногами с шишками на пальцах. Я прижался к стене, не смея шевельнуться. «Ай-яй-яй-яй!» – послышался тонкий истерический виск. Хлопнула дверь в спальню, и старуха исчезла. Ступая на цыпочках, я вышел из квартиры и плотно закрыл за собой дверь.